Глава 21. Следующие три недели пролетели как один миг. Сначала нам с Розой пришлось нагонять пропущенную неделю. Спасибо эльфу. Эльвин любезно дал нам свои конспекты, написанные изящным вычурным почерком. Затем магистр Шелмов заявил, что период адаптации у нас прошел, и теперь начнется настоящая учеба. Сейчас занятия занятий по боевке мы неизменно выползали. Ребята со стоном по очереди присасывались к флакону с восстанавливающим силы зельем. Хотя, стоит признать должное, физические упражнения давались всем намного легче. Даже Роза и Валелиор уже не выбивались из общей группы. Видя все это, магистр Шелмов довольно потирал руки и увеличивал нагрузку. Я разрывалась между двумя факультетами и уходом за Мантикорой, с которой у нас образовалась устойчивая связь. Наша связь с Матвеем тоже укреплялась, становясь с каждым днем все прочнее. Неожиданно во время одного из занятий, на которые он так и ходил со мной, как привязанный, я услышала в голове слова кота. И мысленно от него отмахнулась. На что в ответ услышала, что нужно старших слушать, когда подсказывают. В общем, у нас образовалась мысли-связь, которую мы постоянно тренировали, увеличивая расстояние. Теперь коту не нужно было быть всегда при мне. Пушистик явно не досыпал, ведь по ночам он пропадал по своим кошачьим делам. а кошкам сон нужен намного больше, чем нам. Я была ему очень благодарна за поддержку и при каждом удобном случае старалась баловать вкусненьким. К боевой защитной магии добавились занятия, на которых мы учились создавать магическое оружие. Мы экспериментировали, подбирая для себя самое удобное в использовании. Огневикам, конечно, было проще всего. Мы при любой опасности могли создать огненный файербол. Но магистр Шелмов сразу нас обломал, сказав, что огненные шары оружием считать не будет. И тогда я вспомнила про своего любимого героя, Индиану Джонса. Удачливый археолог очень умело пользовался кнутом, который не раз выручал его в щекотливых ситуациях. Несколько дней у меня ушло на то, чтобы научиться формировать огненное лассо. Магистр одобрительно кивал, когда я сжимала огненной петлей ближайшее чучело, разрезая его пополам. После занятий и ухода за мантикорой мы с Розальвой ходили в лабораторию зельеварения, готовить зелья для нашей будущей аптеки. Да и запасы восстанавливающего зелья приходилось постоянно восполнять. Роза так легко влилась в нашу разномастную семью, что мы уже не представляли, как будем обходиться без нее. Особенно Никита. Парень возмужал так, что пара лет разницы между нами уже не ощущалась. Всё свободное время братец, так же, как и мы, посвящал учёбе, читая книги по аптечному делу. Теперь я всё чаще брала его с собой в лабораторию, где он уже неплохо разбирался в травах и зельях, частенько мне ассистируя при их приготовлении. Вся группа помогала нам, кто чем мог. Парни сами к нашему приходу накрывали стол в столовой, давая нам несколько лишних минут. Ольма повадилась ходить со мной в зверинец, попросив предварительное разрешение у мадам Клео. Рыжей лисички очень там нравилось. Последнее время она все дольше подвисала у клетки с вивернами. Маленькие дракончики так увлекли ее, что Петр иногда брал ее с собой на кормление этих занятных магических животных. Когда у меня выпадала свободная минутка, я рисовала наброски одежды для бутика мадам Бьянки. Теперь я всегда с собой носила несколько листов бумаги и пару карандашей, потому как неизвестно, когда эти минутки выдадутся. Однажды парни застали меня за зарисовкой модных чулок. Большого труда стоило отнять у них лист с наброском женских ножек. Пришлось пообещать показать им папку с моими набросками. Вот вроде грозные боевые маги, а стоило увидеть рисунок дамы в белье, и все, поплыли. Правильно мадам Бьянка говорила. Лучшее оружие женщины — красивое шелковое белье. Эльф помогал нам с конспектами, а еще ему лучше всех давалась артефакторика. Немногословный Айвар постоянно отбирал у нас девчонок тяжести, таская наши сумки. А еще парни постоянно баловали нас вкусняшками, привезенными из города. В общем, у нас образовалась такая сплоченная группа, где все помогали друг другу, как в том девизе: Один за всех и все за одного. Кстати, каменный гремлин, которого мы презентовали некроманту, тому безумно понравился. И теперь Валелиор везде его таскает с собой. К слову, малыш-гремлин на хорошей магической кормежке отрастил несколько маленьких ножек и пару глаз. Теперь он полностью походил на каменного краба, привидевшегося мне во сне. Шустро взбираясь хозяину на плечо, вцепившись лапками в форменную одежду, он с высоты взирал на всех маленькими любопытными глазками. Занятия так выматывали, что вечером мы буквально валились с ног. Я всегда первой пропускала Розальву в душ, и когда сама заходила в нашу комнату после водных процедур, рыжая ведьмочка обычно уже спала. Пару минут у окна с видом на старый склеп. Иногда он мирно спал, как и вся Академия. Иногда по его вычурным стенам метались огоньки и тени, навевая странные мысли, которые я гасила в зародыше. Мало мне проблем. Едва голова касалась подушки, сон накрывал мягкой ласковой волной. И во сне ко мне частенько заглядывал Гневик с золотистыми глазами, который днём улыбался мне в столовой, Или приветственно махал рукой на полигоне, когда мы всей группой пробегали мимо наши утренние пять кругов, уже вошедших в привычку. И тогда по утрам мне чудился аромат хвои и мяты. А в академии в это время творилось что-то странное. То вдруг в душе заканчивалась горячая вода, то в коридоре пропадало освещение. Мелочи, на которые мы почти не обращали внимания. Насторожило, что теперь при выходе в город всех подвергали досмотру. Вспомнились слова, подслушанные под дверью ректорского кабинета. про исчезающие и разряженные магические накопители. Сразу стали понятны и перебои с освещением, и другие странности. Видимо, тех, кто их заимствует, так и не обнаружили, раз дошло дело до банального обыска. Ректор все же решил проверить версию с продажей накопителей за стенами Академии. Значит, их до сих пор не поймали. А еще я недавно подслушала разговор Матвея и его дяди, кота магистра Делин. А раз жаловался, что кто-то пытался вскрыть сейф с редкими и опасными зельями и ингредиентами для них, а сейф находится в кабинете «Белая ведьма». Это значит, сначала вскрыли сам кабинет, а вот на сейф сил или умений не хватило. Я прижала к стенке Матвея, и кот признался, что теперь по ночам они с дядюшкой дежурят по очереди у дверей кабинета магистра Делин, заодно патрулируя весь этаж. Так вот, где он ночами пропадает. Да, странные дела творятся. За эти полтора месяца мы так привыкли к распорядку в Академии, да и саму Академию неплохо так изучили, что нагрузка уже не так напрягала. К тому же, так как мы помогали и поддерживали друг друга, учиться стало намного легче. У нашей группы вошло в привычку собираться после занятий на поляне, недалеко от стены старого кладбища, спокойный тихий уголок, или в нашей комнате, ставшей настоящим штабом нашего Ордена Огненного Меча. И вот, когда мы сегодня собрались на нашем любимом месте, уселись на расстеленные заботливым айваром пледы, я рассказала сначала о подслушанном разговоре под дверью ректора, а затем и о происшествии в кабинете магистра Делин. Все заговорили разом, строя свои предположения. В этом гомоне сложно было что-то понять. Переглянувшись, все замолчали. Все же за это время мы научились понимать друг друга. Кивнув, первым заговорил Алехандро. Так вот почему стали всех досматривать при выходе в город. И освещение в коридоре часто стало барахлить», — добавил эльф. «Ночью кто-то ходит по этажу. Я несколько раз засиживалась допоздна с уроками и слышала тихие шаги, словно кто-то шел на цыпочках и не хотел, чтобы его услышали», — добавила Ольма. «У оборотней очень тонкий слух. Они слышат то, что обычным людям недоступно». «В женском общежитии? Хочешь сказать, это может быть девочка?» — удивился Айвар. «Не факт. Если умудрились вскрыть кабинет магистра Делин, то попасть на любой этаж здания не составит ему труда. Мне кажется, это дело рук не одного человека. Скорее всего, их несколько. Такое провернуть и не попасться», — напомнила я. Женское общежитие. У нас вот кто-то на кладбище повадился шастать. Сам слышал, как магистр стуже жаловался ректору. Он даже как-то оставлял пару зомбиков сторожить ворота. Но тех утром нашли в полностью развоплощенном состоянии. а это под силу только опытному некроманту. Значит, в этой группе точно есть некромант. Вот ума не приложу. Что им на кладбище-то понадобилось?» — поделился своими наблюдениями Валелиор. «Я несколько раз видела странные тени и огоньки около старого склепа. В наше окно как раз видно его верхнюю часть. На кладбище точно кто-то шастает. В общем, каждый вспомнил что-то необычное и подозрительное». Посовещавшись, решили присматриваться ко всему происходящему в Академии и обо всем подозрительном и необычном рассказывать на наших посиделках. Но не стоит забывать об учебе. Через полтора месяца состоится большой зимний бал, а сразу после него первая сессия. Всего их в Академии три — зимняя, весенняя и летняя, после которой адепты отправляются на практику. Сейчас для нас главная задача — получить допуск к этим первым зимним экзаменам. Ольма и Розальва сразу оживились, заговорив о том, какие платья они хотели бы надеть на бал. «А еще здесь принято приходить на бал парами», — напомнила Роза. «Парни, озаботьтесь пригласить девушек на бал». Парни переглянулись между собой и слегка набычились. «Ничего, еще целых полтора месяца. За это время определяться с выбором». «А еще к новогодним праздникам мы решили открыть нашу аптеку». Полочки уже наполняли стройные ряды бутылочек, баночек, Мешочков и коробочек с мазями, зельями, эликсирами и травяными сборами. На самый канун праздников наметили провести рекламную акцию. Выйдем на рынок и раздадим небольшую партию моего фирменного крема Чармали. Крем будем мазать всем желающим и раздавать рекламки с адресом нашей аптеки. Никита к этому времени повесит яркую вывеску. Разальва обещала озаботиться новогодним украшением. Я, вспоминая опыт моего прежнего мира, Предложила устроить лотерею для взрослых и игры с призами для детей. Все, чтобы наше заведение точно запомнилось. Ребята тоже решили поучаствовать в подготовке открытия нашего заведения. Обещали привести своих знакомых и помочь устроить лотерею. Эта идея им так понравилась. Оказалось, здесь никогда еще не делали ничего подобного. А потом я предложила и Новый год встретить у нас. Благо, места хватит, а вся наша группа, кроме Алехандра, состоит из приезжих. Он тоже заверил, что лучше останется с нами, чем праздновать в скучной компании престарелых родственников и их дочерей, которых те надеются за него сосватать. За разговорами время пролетело незаметно. Нужно еще забежать проведать Скизи. Ольма поднялась с травы. Она тоже хотела вместе со мной заглянуть в зверинец. Постепенно все стали подниматься. Айвар аккуратно сложил пледы и закинул в большую полотняную сумку, висящую у него на плече. У всех до ужина еще множество дел.